Глава 8. Без особых усилий покидаю тёплую постель, быстро одеваюсь в удобную для пробежки одежду и смотрю на часы. Привычка к ранним подъёмам выработалась давным-давно благодаря вечной занятости на работе. Часы показывают, что у меня есть ещё 10 минут. Не тратя время в даром, сразу же отправляюсь умываться и чистить зубы, после чего закидываю предметы гигиены в комнату и спешу на выход. Как только оказываюсь на пороге, из соседней спальни выходит Хмурый Хис, который делает вид, что не замечает меня, и направляется к лестнице. Подавив тяжкий вздох, плетусь следом. Угараздил же роутся выбрать мне в наставнике самого неприветливого стража. И хоть маршал не сказал мне ни слова и тоже вёл себя более, чем сдержанно, уверена, с ним работать было бы гораздо проще. По крайней мере, интуиция подсказывает именно так, а я привыкла доверять ей почти во всём. Хейс спускается на первый этаж, пересекает длинный коридор, останавливается в холле, который в такое час оказывается освещён единственным включенным настенным светильником, скрывающимся за ветвями одного из деревьев, отчего сумрок почти не рассеивается. Ещё слишком рано, и солнце покажется не раньше, чем через полчаса, поэтому в здании объяснимо темно. Куратор неторопливо поворачивается в мою сторону и демонстративно смотрит на часы. «Едва сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза. Он это серьёзно? Мы пришли сюда одновременно». Сделав вид, что ничего не произошло, тоже бросаю беглый взгляд на циферблат собственных часов. «Пять пятьдесят восемь». Хейс молчит, задумчиво оглядывая меня с головы до ног. На секунду мне даже становится не по себе, но я сердито прогоняю из головы эту чушь. Виктория Дэвидсон никогда не смущается под подобными взглядами. Пусть Тория Брюст перенимет эту способность. Я готова, заявляю уверенно. Хейс снова смотрит на часы, будто чего-то или кого-то ждёт. Оборачиваясь, но в глубине здания всё тихо. На всякий случай решаю уточнить. К нам кто-то присоединится? Нет, мгновенно отвечает он, не отрываясь от своих часов. Потираю лоб, вглядываясь в его сосредоточенное лицо. Поведение Хейса до того странное, что я не знаю, как реагировать. Но стоять посреди холла кажется невероятно глупым занятием, поэтому я пробую снова. «Хейс, пора!» — перебивает он, разворачивается и шагает на выход. Одного взгляда на часы хватает, чтобы понять, чего мой куратор ждал. «Шести ноль-ноль!» «Ну надо же, какой педант!» Плетусь следом, сокрушенно качая головой. «Все может оказаться даже хуже, чем я предполагала». Оказавшись на улице, полной груди вдыхая прохладный воздух ещё не отступившей ночи, поднимаю руки над головой и потягиваюсь, разминая при этом шею наклонами головы. Таким образом я совершаю свой обычный ритуал перед пробежкой. Не знаю, чего ждёт Хейс, но предстоящая тренировка меня совершенно не пугает. Чтобы держать себя в форме, мало прыгать по крышам, нужно что-то по существеннее, поэтому к предстоящей пробежке я более чем готова. Спускаемся с лестницы. Выжидающе кашусь на Хейса. Он делает несколько упражнений, чтобы размять мышцы ног, что говорит о серьезности его настроя. Старательно повторяю за ним, а после того, как с разминкой покончено, все так же молча стартуем с места. Стараюсь постоянно находиться на два шага позади, чтобы не прозевать смену направления и держаться в одном с Хейсом темпе. К моему удивлению, он не припускает вперёд, как ошпаренный, чтобы вымотать меня, а потом насмехаться над никчёмностью, повешенной на него подопечной. В основном смотрю под ноги или в спину куратора, чтобы не сбиться с шага, хотя светлеющее с каждой минутой небо позволяет рассмотреть местность во всех красках, но я не делаю ничего подобного. Уверена, для этого найдётся более подходящее время. Ровно через час возвращаемся к центру. Как можно более незаметно восстанавливаясь, делая несколько упражнений для восстановления дыхания. Всё-таки я не привыкла к столь длительным пробежкам, но уверенно справилась на отлично и даже сумела удивить Хейса, который, впрочем, вообще никак на меня не реагирует, ровно до того момента, когда мы заходим в холл. Он оборачивается, смотрит на моё вспотевшее и наверняка красное лицо, а затем объявляет: "Сейчас душ, затем завтрак". перебиваю, не желая слушать одно и то же. Я помню. Потом теория и 4 часа тренировки. Обхожу его, направляюсь в свою комнату, чтобы взять чистые вещи и полотенце. Брют, откликает Хейс, стискивая зубы. Меня бесит это обращение. Всё же останавливаюсь и оборачиваюсь. Что? Я тебя не отпускал? Кой как подавляю раздражённый вздох, то и дело грозящий вырваться наружу. Что ты ещё Интересуюсь, дело на вежливом тоном. Пару мгновений он сосредоточенно вглядывается в моё лицо, затем взмахивает рукой в сторону коридора за моей спиной. Нет, можешь идти, но впредь дожидайся разрешения. Надо же, какой строгий. Как скажешь, говорю покладисто. И фейс. Он едва заметно приподнимает правую бровь, будто удивлён тому факту, что я вообще посмела обратиться к нему после того, как он меня отпустил. Слушай. Меня зовут Тори. Напоминаю твёрдым тоном, уже и не помню, в какой по счёту раз. Не дожидаясь никакой реакции, отворачиваюсь и держа спину ровной, направляюсь в душ. Пока привожу себя в порядок и обдумываю произошедшее, прихожу к выводу, что несмотря на вынужденный близкий контакт, предстоящий нам с Хейсом шпионнец за ним будет труднее всего. Его поведение и необоснованно неприветливое отношение ко мне настораживают. С ним лучше быть в два раза бдительнее, чем с остальными. Не хватало ещё, чтобы Хейс что-то заподозрил. Выбираюсь из душевой кабины, наскоро вытираюсь и сушу волосы, надеваю чистый тренировочный костюм, а сразу после спешу на кухню. Судя по часам, я опоздала на 10 минут. На к моему удивлению, вопреки ожиданиям, на месте оказывается не вся команда, а только Линкольн, Тревер и Шеннон. Стоит мне только переступить порог, как раздаётся жизнерадостное приветствие Линкольна. «Доброе утро!» Сдержанно киваю и получаю в ответ подобные жесты от парочки учёных. Полусонный Тревор медленно потягивает из не менее чем пол-литровой чашки чёрной кофе, распространяющей притягательный аромат на всю кухню. Шеннон салютует чашечкой поменьше, а оглядывает меня, после чего интересуется. «Ну, как прошло?» Подхожу к кофеварке, тоже наливаю себе горячий напиток, краем глаза поглядывая на девушку. О чём ты? О пробежке, конечно. Хейз каждое утро встаёт не свет ни заря, и несмотря на погодные условия, бегает чуть ли не до самого завтрака. Ага, подтверждает Линколь. Не поверю, что он мог позволить тебе не пойти. Делаю крохотный глоток ободряющего напитка, подхожу к столу и пожимаю плечами. Да нормально прошло. Пробежка как пробежка, ничего необычного. Артек и Йо Брайан переглядываются. И даже Смит отрывается от огромной чашки и смотрит на меня с неприкрытым сомнением. А что, собственно, не так? уточняю осторожно. Да как сказать? неуверенно произносит Шеннон и бросает растерянный взгляд на своего куратора, будто ищет поддержки. Элинколь не заставляет себя долго ждать. Понимаешь, Тори? произносит он задумчиво. Хейс из тех людей, которые относятся слишком требовательно, в первую очередь к себе, не говоря уже об остальных. Поэтому для нас и странно, что ты не жалуешься на протестующие мышцы и уставшие ноги, потому что вряд ли твой куратор сделал тебе большую поблажку. Ах, вот она что, говорю задумчиво, вспоминая утреннюю пробежку. Да, я порядком устала ближе к концу, но на этом всё. И зверг Хейс меня не тронул. Всё в порядке. От нечего делать, я занималась в зале несколько раз в неделю, поэтому к бегу привычна. Вот и отлично, заключает Линкольн и ставит передо мной тарелку с омлетом. Спасибо, благодарю с улыбкой и берусь за вилку. Несколько минут едим молча, а я раздумываю, стоит ли попробовать узнать у них про Хейса. Раз уж от него вряд ли можно будет добиться хоть какой-то стоящей информации. Наконец решаюсь. А что, Хейс, строгий учитель? Если Линкольн и удивлён вопросом, то не подаёт вида. Пока не знаю, твои тренировки покажут. Не понимающе смотрю в его серо-зелёные глаза. Что это значит? Он что, никого до меня не тренировал? Линкольн с усилием потирает подбородок, задумчиво глядя в ответ. Здесь нет. Увидев, что я собираюсь задать новый вопрос, он слегка качает головой, давая понять, что ещё не закончил. У нас ведь относительно молодая команда. Мы собрались в центре Z всего полгода назад, когда здесь понадобилась новая группа стражей. Я до этого работал в отделе контроля, ездил по разным центрам с проверками и ждал перевода. Миллер и Смит трудились в лаборатории в штабе стражи охотников. Артега пару месяцев назад закончила обучение в отделе подготовки стражей, после чего сразу попала к нам. Ну а Хейса перевели из центра N. Может, там он кого-то и тренировал, а здесь ещё не успел. А вот это уже интересно. Почему Дана мне упомянул об этом? Предоставила мне самой копаться в информации или имел какие-то другие причины? Но теперь мне ещё более интересно, что именно он хочет, чтобы я нарыла на этих конкретных стражей. Отстраняюсь от вопросов жужжащих в голове словно рой назойливых пчёл. У меня ещё будет время подумать и разобраться с ними, ну, позже. Сейчас нужно уточнить другое, то, о чём Линкольн не сказал ни слова, вернее, о ком. А как же Роуц и Маршал? О'Брайен ставит свою тарелку в посудомоечную машину, принимает мою и убирает её туда же, только после этого уточняет. А что с ними? Откуда перевели их? Собравшись, молча переглядываются, и я, не сдерживаясь, высоко поднимаю брови, любопытно. Ты закончила? Спрашивает Тревер, обращаясь к Шеннэн: "Мне нужна твоя помощь до того, как ты уйдёшь на тренировку". "Конечно", девушка соскальзывает со стула одновременно с Тревером, а рыжий слабо улыбается мне. "Прости, Тори, с утра я обука, пока кофеин не подействует". "Ничего", отвечаю и взмахиваю рукой. "Ведь и правда, не вижу ничего такого в молчаливости парня. Линкольн поведал мне достаточно много". Шеннон и Тревер покидают кухню, а я продолжаю выжидательно смотреть на Убрайна, наводящего порядок на горизонтальных поверхностях. Он косо смотрит на меня и вздыхает. Давай обсудим это позже, Мира Любила предлагает Элингольн. Размышляю всего пару секунд. А в этом какая-то тайна? Парень снова вздыхает и качает головой. Вообще-то нет. Ладно, я скажу. «Только обещай не лезть с этим к Роутсу и уж тем более к Маршалу». «Хорошо», — отвечаю опасливо. «Ещё любопытнее». Линкольн некоторое время молчит, словно собирается с мыслями. Несколько месяцев назад в центр поступил сигнал об угрозе синего уровня. По протоколу в таких случаях на место должна отправиться вся команда стражей, что они и сделали. А когда прибыли к барьеру, обнаружили больше полусотни метов — А такое количество приравнивается к красному уровню, если хоть одному из них удаётся уйти в направлении города. Не удалось, но цена была слишком высока. Из отряда, состоявшего из восьми стражей, в живых остались только Роуц и Маршал, и то благодаря охотникам, которые по счастливой случайности напали на след метаморфов и вовремя пришли на помощь. Роуц и Маршал отказались от отпуска, решив никуда не уезжать из центра, и набрали новую команду. Но прошло слишком мало времени, чтобы они смирились, поэтому лучше не распространяться на эту тему. Понимаю, киваю, ощущая горечь на языке. Барьер вовсе не безопасное место. Линкольн только что подтвердил это. Команда подготовленных стражей погибла, защищая ценой своих жизней мирное население Нордана, а тут я со своим шпионажем. Прикрываю глаза и потираю веки. Как же невероятно сильно я хочу убраться подальше отсюда, к сестре. Но если не выполню чёртово задание данного, мне к кому будет возвращаться? Против воли стискиваю пальцы в кулаки и открываю глаза, тут же встречаясь взглядом с Линкольном. "Ты в порядке?" с беспокойством спрашивает он. Расслабляю руки и отвечаю максимально честно. "Не знаю". Парень поджимает губы и делает глубокий вдох через нос. Тебе нечего бояться, Тори, совершенно серьёзно говорит он. Без подготовки никто не возьмёт тебя к барьеру. Кроме того, Артега работает над каким-то новым веществом. Оно будет отпугивать метавов. А Миллер тестирует инновационные пули, которые способны уничтожить метаморфов с одного выстрела. Ладно, отвечаю я почему-то шёпотом. Линкольн переводит внимание мне за спину, и я оборачиваюсь. На пороге кухни появляется Хейс, и он выжидательно смотрит на меня. Бросаю короткий взгляд на часы. Время почти восемь, и хоть он и не говорил, когда начнётся курс теории, что-то подсказывает, что прямо сейчас. «О, Брайан, тебя ждёт Роудс. Брюст, ты со мной». Сердито смотрю в ответ, потому что меня убивает его идиотское следование правилам. Почему другие легко пошли на уступку и согласились называть меня по имени, а этот не может? Возможно, кто-то другой бы смирился, но я не из их числа. Поэтому обращаюсь к своему куратору, делая акцент на последнем слове. Как скажешь, Люк. Он бесстрастно разглядывает меня перед тем, как сообщить, абсолютно спокойно. Для тебя я Хейс, а я Тори, говорю твёрдо. За спиной слышен негромкий смешок Линкольна, но чтобы не терять достоинства, даже не оборачиваюсь. Обхожу Хейса, собираясь покинуть кухню, но в последний момент понимаю, что не знаю, в какую сторону следует направиться. Притормаживаю рядом с мужчиной, который продолжает пялиться на меня, что уже порядком раздражает. Заглядываю в его карие, почти чёрные глаза и холодно спрашиваю: "Куда идти?" Кажется, вопрос выводит Хейса из ступора. Он разворачивается и шагает в глуби дома. Иду со следом, краем глаза замечая, как Элинколин скрывается в коридоре, ведущем к кабинету Роуца, продолжая посмеиваться. Хейс распахивает дверь в спортивный зал и заходит первым. Не успеваю спросить, зачем мы сюда пришли, ведь по плану у нас теория, а только потом тренировка. Он минует все тренажёры и направляется в дальнюю часть помещения, где располагается какая-то дверь, которую я сразу не заметила. За ней оказывается небольшая комната с круглым столом и заваленным какими-то картами и папками с бумагами. Две перпендикулярные стены занимают книжные полки, заставленные до самого потолка. «Садись», — приказывает Хейс, указывая на один из стульев. Чисто из вредности обхожу его и устраиваюсь на другом. С вызовом смотрю в лицо куратора. Оно не выражает ровным счетом ничего, но в глубине глаз на долю секунды появляется раздражение. мысленно усмехаюсь и даю себе пять. Так тебе. Хейс усаживается напротив, выушивает из кучи вещей на столе блокноты ручку, сдвигает в сторону весь хлам, отчего образуется неустойчивая башня, грозящая развалиться в любой момент. Он открывает этот блокнот, кладёт его передо мной и поясняет: "Для записей". Скрывая удивление, молча киваю. Даже не подозревала, что придётся что-то записывать. Хейс продолжает после небольшой паузы. «Чтобы приступить к твоей подготовке и не тратить время на кучу глупых вопросов, мне необходимо понимать, что ты знаешь из истории». «Истории?» – переспрашиваю недоуменно. Он продолжает, не моргнув и глазом. «Именно. Что ты знаешь о наступлении краха внешнего мира, об образовании Нордена, появлении метаморфов, защитного барьера, а также стражей и охотников?» Но ну и в конце концов всё, что тебе известно о уровнях опасности. Некоторое время просто сижу, глядя в лицо Хейса и пытаясь переварить всё, что он только что сказал. Это что-то типа экзамена? уточняю с подозрением. Он тут же отрицательно качает головой. Нет, я не буду тебя оценивать. Раз уж тебе предстоит жить вблизи от барьера и в скором времени влиться в команду, Хейс делает паузу. И я понимаю, что он не особо доволен моим появлением в центре Z. Кроме того, он даже не пытается это скрыть. Ты должна быть готова к любому повороту событий, а для этого нужна осведомлённость. Если ты чего-то не знаешь, я закрою пробелы. Хорошо. Вновь соглашаюсь я и прокручиваю в голове информацию о том, что Хейс хотел бы от меня услышать. Пусть он по какой-то неведомой причине не рад тому, что меня спихнули на его попечительство, но, хотим мы этого или нет, нам придётся сотрудничать. А Альварес многому научил меня и никогда бы не упрекнул в том, что я была неспособной ученицей. «Итак, начнём с истории?» «Начинай», — милостиво разрешает Хейс. «Даже не думаю тяжело вздохнуть, хотя очень хочется». Думаю, мне, как и остальным жителям Нордена, которые посещали школу без пропусков, известны общераспространённые факты о том, как практически наступил конец всего человечества. Выдерживая паузу, но куратор никак не меняется в лице. Ещё бы, ведь я толком ещё ничего не сказала. Несколько сотен лет назад в крупнейшей лаборатории одной из развитых стран шла разработка какого-то инновационного лекарства, способного победить рак. И в том же здании изучали новое искусственно выведенное биологическое оружие. То ли учёные что-то напутали, то ли кто-то попытался устроить диверсию, уничтожив обе работы. Об этом история умалчивает. Но случилось так, что образцы смешались. Замолкаю, погружаясь в мысли. Интересно, каково было в тот момент человеку, сотворившему то, что в итоге практически уничтожило весь мир? Что он испытывал? Возможно, ничего. Откуда ему было знать, что всё так обернётся. Дальше командным голосом произносит Хейс, от чего я едва не морщусь. В общем, скрестившись, образцы мутировали до чего-то совершенно нового, от чего в итоге почти не стало спасения. Первые учёные, получившие слишком высокую дозу страшного вируса, просто умерли. А лабораторию запечатали, чтобы не выпустить наруженную изученная опасность. На несколько лет все почти забыли об этом страшном инциденте, если бы однажды другие идиоты-учёные не захотели вскрыть лабораторию. Это решение было началом конца. Вирус никуда не исчез, к тому же он мутировал, научился выживать, а потом вырвался на свободу и распространился по всему миру со скоростью лесного пожара. Заражались все без исключения: люди, животные, птицы, но умирали только самые слабые особи. Остальные очень быстро мутировали под воздействием вируса и претерпевали колоссальные изменения, за что их и назвали метаморфами. Метам не нужно спать, есть или даже отдыхать. Из-за воздействия вируса они постоянно мутируют и регенерируют клетки, поэтому практически бессмертны. Кроме того, мета всё время находится в движении, чтобы найти нового носителя для вируса. Друг друга они не трогают, потому как чувствуют своих. А вот и люди для них не только потенциальный носитель, но и угроза. Поэтому они рвутся к барьеру, чтобы в конце концов остаться единственными хозяевами планеты. Заканчиваю, обдумывая, не упустила ли что-то важное. Вопросительно смотрю на Хейса, к моему удивлению на его лице читается что-то вроде одобрения. В целом всё так, и этой информации на данном этапе достаточно. Ты рассказала о появлении вируса и как следствие его мутаторов. Теперь давай выясним, что тебе известно об образовании Нордона и барьера. Постукивая пальцами по столешнице, вспоминая историю Нордона, который по сути стал последним живым городом страной на земле. По крайней мере, нам ничего не известно о других подобных местах. Если верить учебникам по истории, Поначалу старые власти Нордена, что были до появления синдиката, регулярно отправляли поисковые экспедиции в надежде найти других людей, но ни одна из них так и не вернулась. Поэтому было принято решение прекратить посылать людей на бессмысленную смерть. Норден, вернее, владения, которые раньше находились на его территории, славились тем, что к ним можно подобраться только с двух сторон. С третьей их подпирали неприступные горы, а с четвёртой бескрайнее море. Поэтому, когда вирус вырвался на свободу и принялся методично уничтожать города за городом, которые к счастью находились далеко отсюда, учёные совместно с инженерами разработали проект барьер. У них даже было достаточно времени, чтобы привести его в действие. В те времена барьер был не таким надёжным, как сейчас, и прорывы случались гораздо чаще. Но власти позаботились о строительстве внутри города защитных убежищ, которые были настоящим спасением, пока инженеры занимались усовершенствованием барьера. Именно тогда всю военную силу стянули к границе. Часть из них осталась поблизости, чтобы не пускать метов в город в случае прорыва, а остальные бесстрашно вышли на охоту по ту сторону границы. Так произошло разделение на стражей и охотников. Хейс несколько раз задумчиво кивает. Всё верно. Ты хорошо подготовлена. Взгляд его чёрных глаз столь пронзителен, что я силы и составляю себя его выдержать, после чего сообщаюсь с показной небрежностью. Я люблю читать. И это чистая правда. В те дни, когда Альварес был занят чем-то поважнее моих тренировок, я только и делала, что листала учебники и энциклопедии, хранившиеся в его личной библиотеке. С тех пор любовь к чтению никуда не делась. Хорошо. Это сыграет положительную роль в твоём обучении, говорит Хейс. И я не сдерживаю улыбку. Что это, если не похвала? Но всё веселье пропадает в тот же миг, когда в голове проносится мысль: какого чёрта я рада, что он меня хвалит? Натягиваю на лицо серьёзное выражение и тут же сообщаю: А вот про уровни опасности мне практически ничего не известно, кроме того, что их три: жёлтый, синий и красный. Хейс раздумывает всего пару мгновений, прежде чем включить учителя. Верно, уровень 3. И они появились примерно в то же время, когда барьер стражи и охотники. Чтобы со зря не гонять жителей Норда на по убежавшим, было решено установить в городе систему оповещения, которая включалась только в тот момент, когда появлялась угроза самого опасного уровня красного. Это значило, что метаморфы прорвались через стражей и направляются в город. В последний раз прорыв красного уровня произошёл 8 лет назад. После этого, чтобы избежать непозволительно большого количества жертв, было решено утроить численность стражей и пополнить ряды охотников после специального обучения. Что же касается остальных уровней, о них мирному городскому населению не поступает никакой информации, чтобы попусту не беспокоить жителей. Угроза жёлтого уровня существует всегда. барьер испускает постоянные вибрации, которые притягивают метаморфов. Учёные пробовали несколько десятков способов, чтобы это исправить, но выход так и не был найден. Метаморфы всё равно целенаправленно идут в сторону барьера. Выручает только то, что в одиночку они не могут преодолеть преграду, но постоянно к ней приближаются. Отчего к нам и поступают сигналы, которые мы обязаны проверять. Ну и наконец, средний уровень синий Это значит, что метаморфы всё же сумели прорваться через барьер и находятся где-то поблизости от него, восстанавливаясь после энергозатратного перехода. Как-то отмечала ранее, метаморфы находятся в постоянном движении и практически не устают. Но барьер создан таким образом, чтобы не пускать на территорию Норда носителей вируса, а если это всё же случилось, отбирать у них всю энергию. Поэтому после того, как им удаётся преодолеть барьер, Меты вынуждены впасть в некое подобие транса, чтобы восполнить силы. Наша задача вовремя добраться до них и уничтожить до того, как они придут в себя и бросятся в сторону города, что можно расценивать как красную угрозу. Хейса выдерживает паузу, затем спрашивает: Всё понятно. Медленно киваю, ощущая, как по спине носятся колючие мурашки. После его слов о том, что произошло 8 лет назад, Мне силой пришлось заставлять себя слушать, что он говорил дальше. Эта тема никогда не перестанет быть и для меня болезненной. Прочищаю горло, чтобы избавиться от сухости, но когда заговариваю, голос всё равно слегка хриплый, что, конечно же, не ускользает от внимания Хейса. Да, я всё поняла. В чём дело? Отвечаю поспешно. Ни в чём. Он сверлит меня проницательным взглядом. Ты побледнела? Она ещё вцепилась в ручку с такой силой, что она скоро переломится. Не надо врать мне, Тори. Скидываю глаза, едва сдерживаясь, чтобы победно не улыбнуться. Он впервые назвал меня по имени, и это по какой-то необъяснимой причине помогает справиться с предыдущим волнением. Ну как и выкрутиться, я не знаю, поэтому решаю отделаться полуправдой. 8 лет назад. Голос срывается, и я делаю глубокий вдох, чтобы справиться с эмоциями. Я потеряла дорогих людей. Хейса без слов смотрит на меня, даже не пытаясь выразить сочувствие или что-то подобное, и я в какой-то степени благодарна ему за это. То, что кому-то жаль, моих родных не вернёт, да и легче ситуацию не сделает. Это не помешает тебе, спрашивает он спустя долгую минуту. Нет, отвечаю твёрдо. Хорошо, продолжаем. На начальном этапе тренировок наша задача очень проста. Во-первых, укрепить твоё физическое состояние, чтобы ты смогла дать отпор, когда это потребуется. И во-вторых, подготовить тебя к любому уровню опасности. Работы много, поэтому прохлаждаться нет времени. Роуц дал мне всего месяц до того момента, когда тебя нужно будет выпустить в полевые условия. Не скрывая удивления, смотрю на Хейса. Месяц Одновременно так много и настолько же мало. Хватит ли этого времени, чтобы собрать всю необходимую информацию для даннама и вернуться домой до того, как меня повезут к барьеру? Понятия не имею. Единственное, что остаётся работать. Решительно встречаю взгляд Фейсы и спрашиваю, готовая к каким угодно нагрузкам. Когда начинаем?